Глава третья. Каждому Сеньке по шапке. Алекс колебался. Надо было решить одну очень важную вещь. Разобраться, как его вычислили. Без этого многодневное путешествие к переходу на второй слой грозило неприятной встречей с новыми силами льдышек, а шадарцев под рукой уже не будет. Да, собственно, врагам достаточно просто понять направление его движения и организовать теплую встречу возле перехода. Наверняка сейчас льдышки считают, что беглец планирует закопаться в глубокую нору и сидеть там несколько лет, а не переться в наглую на второй слой. Вряд ли они ожидают, что он настолько безумен, чтобы отправиться в место, кишащие монстрами, шедарцами и шахтерами. Какой в этом смысл? Так вот пусть и дальше, так думают. Разумеется, было понятно, что все дело в точнее в серокожих. Именно они раз за разом приводили льдышек к беглецу. Но тут важны детали — расстояние, скорость, точность, а самое главное, как, черт подери, избавиться от слежки. Ради такого он готов был рискнуть и сунуться в осиное гнездо. Кстати, когда-то Алекс уже так сделал. Как же давно это было! Тогда он считал главными врагами осы и муравьев, но на фоне школы ледяных игл монстры казались гуманными созданиями. По крайней мере, они убивали разумных, следуя инстинктам, Они предавали их ради дополнительного заработка. «Что-то я часто вспоминаю о земле. Ностальгия, наверное», — думал он, карабкаясь на высокое дерево. Звуки боя усилились. Следовало поторопиться. Вот только энергии осталось, кот наплакал. «Хорошо бы минут десять-пятнадцать посвятить восстановлению, но, видимо, день сегодня такой. Сумбурный. И насыщенный. Надо все делать быстро. Поддерживать, так сказать, тонус». И ничто этому не способствует лучше, чем смертельная угроза. «Бодрит, что надо!» Не теряя темпа, землянин прыгал с дерева на дерево, используя минимум ресурсов на маскировку. Шедарцев не особо опасался. Эти шустрые ребята его прилично опередили и сейчас вовсю развлекались с льдышками. Боялся только потерять Серокожего, поэтому не выпускал из поля зрения дерево, на которое тот свалился или, скорее, плавно приземлился. Точнее сказать было сложно. Сирокожий, в отличие от коллег, по несчастью, исчез посреди падения. Его фигура просто мигнула и пропала. Это Алекс видел собственными глазами. Как и то, что до исчезновения его фигура снижалась подозрительно медленно. Особенно хорошо это было заметно на фоне отчаянно матерящихся льдышек, которые со свистом пролетали мимо. Мат стоял такой, что уши вяли. грубияна, одним словом. Хорошо, что дело было далеко. Собственно, поэтому пришлось лезть наверх, чтобы разглядеть картину целиком. Дальше мозг сам собой высчитал траекторию и скорость падения ищейки. Прикинул время и место приземления. А острый глаз заприметил, как в нужный момент колыхнулась крона одного из деревьев. В последнее время Алекс проделывал такие штуки без каких-либо усилий. Все происходило само собой. «Все ко мне!» Громко заорали внизу. Кстати, голос был женским, но очень настойчивым. Видимо, припекло не на шутку. «Я тут! а, -а, -а! Помогите! Меня ранили!» Веселье было в самом разгаре. «Давайте, ребята, продержитесь еще немного. Очень надо!» Пожелал им удачи землянин. Однако не все льдышки собирались участвовать в бессмысленной войне. Некоторые трусы пытались удрать, используя кроны деревьев. В этом был смысл, ведь высота лесных исполинов в этом месте достигала 20 метров. Вот только ульдышек не было ни маскировки, ни домена, и шидарцы ловко снимали их точечными выстрелами. Причем так ловко, что ни один лишний листочек не падал на землю, лишь матерящиеся адепты. — Ребята, осень пришла! Пора удобрять землю! Поскорее падайте и превращайтесь в перегной! — злобно ухмыльнулся Алекс. То, как школа спокойно наблюдала за геноцидом изгоев, навсегда останется в его памяти. Такое нельзя забывать и прощать. К сожалению, ему пришлось сбавить скорость. Нельзя было себя глупо выдать, обломив случайную ветку или качнув крону. Внизу не дураки бегают. Может, не гении, но в таких делах секут. Пришлось потратиться на домен, благо, что цель уже близко, а резервы немного восстановились. Но и шедарцы близко, в буквальном смысле под ногами. «Где же он?» Алекс добрался до нужного места, но на дереве никого не было. Тогда он забрался на самую верхушку и замер. Усиленное зрение и разогнанное сознание должны были справиться. «Да, точно!» «Какой шустрый парень! И как только он успел!» Изумился, увидев качающиеся ветки в полукилометре от себя. Видимо, сирокожий прекрасно понимал, что его маскировка не слишком надежная, супротив лесных воинов, однако ее хватило, чтобы смыться, воспользовавшись паникой. Смыться от шидарцев, но не от человека. Даш начал выдыхаться, хотя казалось бы, что это невозможно. Однако нервное напряжение было таким, что даже его знаменитая флегматичность, которая защищала словно щит от ударов судьбы, дала трещину. «Да какую там трещину?» Испарилась в одно мгновение, и вот он уже дышит, как загнанная лошадь. Впрочем, Даш себя не винил. Он должен был спокойно лететь на дирижабле в окружении двух десятков сильных адептов. Откуда мог знать, что их подобьют? До этого льдышки как один уверяли, что это невозможно. Мол, они знают повстанцев как облупленных, и ничего им эти дикари не сделают. Мол, руки короткие. И не только руки, шутили они. «Дебилы!» «Даже плана запасного не было, любители хреновы!» Поведение сопровождающих сильно не понравилось Дашу. «Как и свое собственное. Мог же позаботиться о личной безопасности. Но ведь это обязанность заказчика. Они не справились и провалили миссию. Причем очень тупо провалили». «Как же это непрофессионально!» Покачал он головой на бегу. «К счастью, у него была неплохая маскировка и возможность замедлить падение». Еще в воздухе Даш выбрал направление и рванул туда, едва приземлился. Боялся, что шедарцы обнаружат шевеление деревьев, но вроде все обошлось. Осталось только добраться до цивилизации. Уж тогда он все выскажет нанимателям. Ткнет их морды в контракт, где ясно написано, что в случае вот таких вот инцидентов оплата увеличивается. «Надо будет выжать с них побольше. Деньги мне пригодятся». В какой-то момент решил, что передвигаться по верхушкам слишком опасно, и спустился на землю. Навыки говорили, что впереди нет скоплений живых существ, а значит, можно ускориться и оставить этот кошмар далеко за спиной. Поскорей бы. Ну ничего, скоро он придет в себя, и жизнь наладится. Надеюсь, это все мои приключения на сегодня, и больше никаких происшествий не будет. Да шепотом пожелал себе удачи и рванул вперед. Точнее, попытался. Какая-то непонятная сила потянула его назад. А даже и не потянула, а сделала так, что, когда Даш бежал, то деревья от него убегали с той же скоростью. Он попробовал подойти к ближайшему стволу, но, хотя двигал ногами, ствол остался стоять на своем месте, а он — на своем. «Что за странный морок? Никогда о таком не слышал!» «Это не морок», — пояснил спокойный мужской голос. Звук доносился со всех сторон разом, и было решительно невозможно определить, где находится говорящий. Даже замер. «Что вам нужно?» — Также спокойно спросил он. «Хм, ни удивления, ни угроз, ни атак. Приятно видеть такое благоразумие. Возможно, мы сумеем договориться. А давай-ка прогуляемся. Будем идти и беседовать, а то, знаешь ли, соседи тут не очень приятные. Пока ты был наверху, я на них вдоволь насмотрелся». Они много плохих вещей могут нам сделать. Твои дружки это подтвердят». «Хорошо. Куда идти?» «Топы прямо». Даш покорно шагнул в чащу, прочь от звуков битвы, которые начали стихать. Проходя мимо дерева, он покосился на него. В этот раз лесной великан вел себя так, как от него и ожидалось, то есть стоял неподвижно. «А нас не обнаружат?» Пленник решил разговорить своего спутника, Растот и не прикончил его сразу и даже не угрожает. «Не волнуйся, не обнаружат. Кстати, об обнаружении. Как вы это делаете?» «Вы имеете в виду, как мы вас находили?» Даш прекрасно понимал, кто его схватил, и даже отдаленно представлял, какими способностями тот обладает. Характеристику на объект он тщательно изучил. «А ты догадливый», — похвалил голос. «Но не тяни, рассказывай давай, иначе наша дружеская прогулка может закончиться самым печальным образом. Для тебя печальным». «А если я все расскажу, меня ждет счастливый конец», <свят> — хмыкнул Даш. «Посмотрим», — уклончиво сообщил голос. «Я тебе, конечно, могу пообещать что угодно, но ты же понимаешь, что злостным преступникам вроде меня верить нельзя. Но ну и молчать не следует, а то еще хуже будет. Ведь мы, злостные преступники, на все пойдем, чтобы получить нужную информацию. Ни перед каким преступлением не остановимся. Натура у нас такая, кровожадная». «Да понял я, понял». «Все расскажу!» Ему хотелось добавить еще что-нибудь, но даже сдержался и принялся говорить. Со слов Серокожего выходило, что в поисках беглеца участвовали восемь его соплеменников. Они сменяли друг друга, работая круглосуточно. А для поимки вообще достаточно было троих. «Надо же, трудяги какие! Работают, не покладая рук!» Алекс мрачно посмотрел на двухметрового, худого, как палка Даша. «К счастью, не все было так плохо!» Выяснилось, что кондорцам, так серокожие себя называли, для настройки на цель требовалась часть этой цели. Они не могли найти что угодно просто так, а только подобие чего-то конкретного, что можно подержать в руках. При этом кондорцы редко охотились на живых, поскольку любая органика быстро распадалась. Обычно они разыскивали ресурсы или просто определяли скрытые зоны, аномальные объекты и всякие прочие редкости. Для этого даже подобие не требовалось. Собственно, Даш очень удивился, когда узнал, чем им придется заниматься. Для их команды поиски преступника были в новинку. Преступник. О личности объекта они ничего не знали. Сирокожи подчеркнул это несколько раз, иначе они бы никогда не прилетели на Шадар. «Ну, конечно, вы белые и пушистые зайчики, и в свободное время варите соп для изгоев. А заразомные вас заставили охотиться». «Мы не белые, а серые». Оправил Даш. — И суп варить не умеем. Но нас действительно заставили. Ты вообще видел этого, Морна? Как такому откажешь? — Видел, причем вблизи. Рассказывай дальше. — Тут нечего рассказывать. Нам выдали три контейнера и приказали работать с ними. Их содержимое прямо указывало на тебя. Так мы тебя и находили. Это все. — Что там внутри? — Не знаю. Его нельзя открыть. — Он у тебя с собой? Дай сюда. Даш вынул и передал металлический куб размером с кулак. Землянин несколько минут пялился на предмет. Вот значит как. Тихо прошептал он. Что там? Не твое дело. Топай. Надо было отдать должное сирокожему. Он не спорил и не возражал. Даже не волновался, а флегматично шагал дальше. А вот Алекс успокоиться не мог и напряженно размышлял. Восприятие показало, что куб был артефактом, а внутри находится плоть измененных. Тех самых, что Замат модифицировал при помощи кусков, вырезанных из тела самого Алекса. Понятно, почему между ними установилось слабое подобие. Правда, оно должно быть очень и очень слабым. Однако серокожим этого хватило. Чувствительные ребята. «Таких кубов только три?» «Точно не знаю, но когда нам их выдали, то сказали не терять и беречь, как зенит ока. Других я не видел. Думаю, что их только три». — Ясно. А как быстро вы можете меня вычислить? — Здесь, в лесу, примерно за час. Точнее, могли, потому что делали триангуляцию. А сейчас у моих соплеменников осталось лишь два куба. Думаю, сейчас им не меньше двух часов понадобится. — Ясно. Два часа, значит. Расстояние имеет значение? — Почти не имеет, если ты не в пределах километра. Тогда тебя обнаружат еще быстрее, за полчаса. «А если совсем рядом окажешься, то и минуты хватит». «Отлично!» — Алекс обрадовался и неожиданно предложил. «Проведем следственный эксперимент». Он передал куб пленнику и запустил по телу огненную волну. На полную мощность выдал все, что мог. «Проверь, можешь ли ты меня сейчас обнаружить?» «Зачем?» — Даш забавно поднял левую бровь. «Хватит глазки строить. Действуй!» «Как скажешь». Сирокожий не видел смысла в проверке но положил куб на ладонь и прикрыл глаза. Судя по позе и скучающему выражению лица, он не сомневался в скором успехе. Однако через несколько минут нахмурился, а чуть позже открыл глаза и недоуменно посмотрел на человека. «Я тебя почти не чувствую». «А ты не врешь?» «Зачем?» — ответил вопросом на вопрос Даш. «Я же понимаю, что ты со мной сделаешь, если я тебя обману. Не устаю удивляться твоей разумности». «Приятно иметь дело с таким понятливым адептом. Но объясни подробнее. Я, знаешь ли, хочу вникнуть во все детали». «Этот куб говорит мне, что нечто подобное ему находится рядом». «То есть связь сохранилась?» «Да, но она стала гораздо слабее». «Но меня еще можно найти?» «Можно», — честно признался Серокожий. «Рано или поздно другие кондорцы тебя непременно обнаружат. Правда, это займет больше времени». «Наверное, сутки или около того. Это здесь, в лесу. А в городе — мне еще дольше». «Плохо дело». «Почему? Теперь ты знаешь, как прятаться. Да и кубов только три, иначе нам бы выдали больше». «Мне приходится тратить много энергии на маскировку. Но даже так все равно найдется способ пробиться через нее. Это не в первый раз». Землянин вспомнил хранцев, что настроились на всех людей разом. Правда, сейчас его сложно назвать человеком, но и новый метод гораздо тоньше. В общем, в городе меня точно найдут. Не вы, так другие. Да и не хочу я все время прятаться. Как долго будет действовать связь? Полагаю, до получения следующего уровня. А на втором слое меня можно почувствовать? Сложно сказать. Вот и проверим. Спешу тебя обрадовать, Даш. Я иду на второй слой. Подожди. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — обеспокоенным голосом спросил Сирокожий. «Я не хочу узнать твоих планов». Озна, уже знаешь». «Но ты обещал меня отпустить». «Ничего я тебе не обещал», — отмахнулся землянин. «Но не волнуйся это так, убивать я тебя не собираюсь. Зато у меня есть предложение, от которого нельзя отказаться». «Господин Крас, у нас сообщение штаба!» Голос связиста оторвал командующего операции от созерцания окрестностей. И штаба? Интересно, что им понадобилось на этот раз. Наверное, опять будут рассказывать, как важно быстро поймать преступника». Проворчал он, поднося к уху небольшой диск. «Такие приборы получили большое распространение среди пилотов, потому что позволяли одновременно управлять техникой и поддерживать связь. Дорого, но на воздушные войска школа кредитов не жалела». Тем более, что их было не так, чтобы много. Ведь тотальные войны тут не велись. Только наблюдение и контроль за повстанцами. Однако летунов ценили. Диск сам собой прилип к голове. «Слушаю», — коротко бросил он. «Господин Крас, штаб приказывает вам увеличить высоту до одного километра». «Почему?» «Один из наших кораблей сегодня подбили». «Как так? Подожди, кого подбили? Кого-то из наших?» «Нет, сбили третий номер». Командир немного расслабился. Его аппарат имел первый номер, в паре десятков километров кружился второй. А третий должен был зависнуть над лагерем изгоев, в надежде, что преступник объявится там. Видимо, действительно появился, и эти жадные крысы им ничего не сказали, хотя должны были. «Не захотели делиться наградой, вот и поплатились», — злорадно подумал Красс. Впрочем, он их понимал. «Сам бы так поступил». К счастью, это был корабль регулярной армии, а не флота. Так им и надо. Не стоило преследовать преступника в одиночку». Он кровожадно улыбнулся. Как и во многих других больших организациях, в школе подразделения конкурировали между собой за власть и ресурсы. Постоянно велись подковерные игры. Обычное, в общем-то, дело. Но сегодня сухопутные крысы обделались по полной программе. Жаль, что это оказалась не городская стража. Их Крас не любил еще больше. Но стражники не участвовали в поимке преступника. Кстати, это тоже было результатом интриг его ведомства. «Но как это случилось?» — искренне изумился он. «Они что, решили спуститься и атаковать шедарца в лоб?» Происшествие не укладывалось в голове. Крысы были крысами, но не идиотами же. «Они обнаружили объект и вели преследование», — охотно пояснил оператор. «Но они спускались. Или издалека?» По нашим данным, их заметили и задели, когда дирижабль находился на безопасной высоте. Более точной информации у нас пока нет, как и свидетелей. В общем, считайте, что повстанцы научились стрелять выше, чем 450 метров. Поэтому до конца расследования безопасной считается высота в 1 километр. Ясно. Что нам делать? Возвращаться? Ни в коем случае. Господин Морн приказал продолжить миссию. Остальные нам помогут? «Нет, другие экипажи временно отзываются. Вы остаетесь один». «Великолепно! Эти ублюдки могут теперь нас достать земли. А нам нужно искать какого-то мелкого выродка». Стас. Крас проворчал, но внутри он улыбался до ушей. Конкуренты им не нужны. «Сожалею, господин командующий. Это приказ». «Хорошо. Выполняю». Крас отключился и довольным тоном обратился к связисту. «Суп, подключи громкоговоритель и второй экипаж. У меня общее объявление». «Да, господин командующий!» — бодро отозвался тот. Диск возле уха щелкнул, показывая, что связь установлена. «Бойцы! Третий экипаж подбит!» На этих словах послышались перешептывания, но Крас их быстро прекратил. «Тихо! Их птичку сбили на полукилометровой высоте!» «Штаб считает, что шидарцы увеличили дальность выстрелов, поэтому остальные экипажи отозвали, а нам велели держаться на высоте в один километр. Но задание никто не отменял. Ищем ублюдка и следим за дикарями. Скоро они должны убраться во своясе. Вот тогда мы прижмем этого гада. Конец связи». Командующий снял диск. «Господин Крас. Раздался сзади вкратчивый голос. «Уделите мне минутку». С тяжелым вздохом он развернулся. «Что вам угодно, госпожа Лея?» «Я хочу, чтобы вы как можно скорее обнаружили цель». «Я тоже этого хочу. Мы стараемся. Но с потерей третьего экипажа это займет больше времени». «Я знаю. Когда найдете его, сразу сообщите». «Непременно так и сделаю», — вежливо ответил Крас, но внутри он кипел. К нему относится как к извозчику. К сожалению, на время операции он не был главным, даже на собственном корабле, хотя формально назывался командующим. На деле же приходилось подчиняться этой стерве. Разумеется, Кразу хотелось схватить преступника, деньги не помешают. Но его обуревала зависть. Максимум, что они получат, — это четверть награды на два экипажа, а все остальное достанется Лее и ее бойцам. Слава богу, что они не из наемников, а члены школы. Специальные войска, можно сказать, элита. Хоть не так обидно. Видимо, руководство справедливо рассудило, что нет нужды отдавать наемникам 2 миллиона, раз у них есть надежный способ найти преступника. Поэтому в этот раз в поимке участвовали только члены школы хотя формально любой горожанин мог присоединиться. Но ведомство всеми способами оттесняли наемников и гильдии. Правда, за это придется потом передать часть награды наверх, что печалило Краза неимоверно. Но все равно он рассчитывал поправить свое положение, может, даже с долгами рассчитается. На то в последнее время ему жутко не везло в казино. К сожалению, кондорцы провозились почти целый день. Что-то у них не заладилось. Хорошо, что в конце справились. Выяснилось, что цель была в часе спокойного лёта. Однако двум военным кораблям хватило десяти минут. Внизу виднелась ничем не примечательная местность. Лес, небольшое поле и маленькая речушка. Шидарцев тут не могло быть, не их маршрут. Тут только они и преступник. Тем не менее, несмотря на возражение Ли, корабли еще четверть часа кружили над лесом и только после тщательной проверки спустились на землю. Крассаж удовольствие получил, глядя, как стерва в нетерпении изнывает. Но на все просьбы ускориться говорил, что, мол, протокол такой, нельзя нарушить. Ищейки выскочили наружу, немного покружились и выдали вердикт — цель прямо под ними. До нее почти 300 метров. При этом цель сидит на месте и не двигается. Можно было бы включить сканер, но так они спугнут беглеца. «Господин командующий, дальше мы справимся сами. Очевидно, что преступник решил спрятаться, но это ему не поможет. Теперь он от нас по-любому не уйдет», — с улыбкой сказала Лея. «Действуйте, мы будем вас ждать здесь», — печально буркнул Крас. Он даже не пытался скрыть свое разочарование. «Это не займет много времени. Вы не успеете соскучиться», — презрительно бросила собеседница. Дальше женщина подозвала девятерых бойцов. Те оперативно выбрали нужную точку и шустро стали закапываться. Один из них отлично умел обращаться с землей. Было видно, что они хорошо подготовились к поимке беглеца. Учли опыт наемников. Через пару секунд элитная команда скрылась из виду. Лея торопилась, и Крас ее отлично понимал. «Полтора миллиона на десятерых!» «Конечно, что-то придется отдать в штаб. Возможно, немало, но даже так они получат не меньше сотни на каждого». «Неплохой улов за один-то день работы. Очень даже неплохой. После такого можно задуматься о штурме десятого уровня». Как и многие другие офицеры школы, Крас застрял на девятом уровне. Казалось бы, что у него высокое жалование, и можно заняться трансформацией. Но для прорыва желательно иметь солидный запас средств, чтобы вести трансформацию в течение десятилетий. А то небольшая заминка, и все придется начинать заново». «Нет, лучше сначала накопить подушку безопасности и вот тогда». К сожалению, банки неохотно выдавали деньги на подобные вещи. Чтобы подняться с восьмого на девятый, пожалуйста, но не выше. А все потому, что на девятом уровне адепт еще много лет никуда не денется и постепенно выплатит долг. Но вот стоит ему родиться из мира, и ищи его свищи по всему кластеру. За пределами миров только самые крупные из них имели влияние. Там начиналась другая жизнь. Это как водораздел между подростковым периодом и взрослой жизнью. Сам Крас давно созрел, чтобы двигаться дальше и не прочь был пройти трансформацию. В конце концов, он, что здесь не особо большая шишка, что там высокий пост вряд ли получит. Не все ли равно, где жить? Но снаружи всякое интереснее. — Господин командующий, что нам делать? — спросил один из членов экипажа. — Что ж то, недовольно буркнул он. «Ждем, пока наши уважаемые коллеги поймают засранца и этим домой. Расслабьтесь и отдыхайте. Если засранец не сбежит, то через 10 минут все закончится. А там и премию, глядишь, дадут неплохую». «Хорошо бы!» Боец кивнул и отошел в сторонку. Время текло медленно. Ожидание изматывало. Неожиданно Крас получил вызов. «Да, госпожа Лея, вы поймали преступника?» «Нет». Раздался до раздраженный голос. «Его тут нет. Только кусок окровавленного мяса, и больше ни хрена! Ублюдок нас обманул. Он где-то рядом. Я это чувствую. Заставь этих серых лоботрясов еще раз проверить местоположение. А если не получится, то используй сканер. Только давай...» Передатчик захрипел, но в последнюю секунду Крас услышал сдавленные вопли и бульканье. «Госпожа Лея! Что случилось? Госпожа Лея!» Он жал на вызов, но передатчик молчал. Внизу что-то произошло. Крас подбежал к яме, но ничего не смог рассмотреть. Было темно и тихо. Для успокоения совести проорал, но все безрезультатно. Впрочем, за элитных бойцов он не волновался. Не маленькие, выберутся. Минимальный ранг у них был носитель силы, что в случае членов школы на Шидаре приравнивалось к проводнику. Плюс разница в уровнях, плюс особые умения и тренировки. Значит, преступник при всем желании не смог бы с ними справиться. Нет, тут дело в чем-то другом. Скорее, хитрая ловушка. Наверняка с этим было связано то, что ищейки сначала плохо чувствовали цель, а потом вдруг хорошо. В любом случае, преступник обманул элиту. И крас даже догадывался как. Скорее всего, заманил вниз и хитрым способом сбросил в реку. Как именно — неважно. Главное — другое. У них появился неплохой шанс забрать награду себе. Нужно только справиться с хитроумным беглецом и пережить бой. За себя командующий не сильно беспокоился. Во-первых, он тоже имел ранг носителя. А во-вторых, все члены экипажа были как минимум коснувшимися, то есть по силе примерно соответствовали преступнику. В общем, должны справиться. «Экипаж! Подъем! Все сюда!» Командующий довольным взглядом обвел 30 бойцов. «Да, точно! Все получится! Хотя надо будет все организовать так, чтобы награду разделили не поровну. Придется поработать над отчетом, но если все пройдет как надо, то завтра он разбогатеет». Дальше господин Крас приказал включить сканирующее поле. Решил, что раз преступник все равно знает о них, то нечего больше скромничать. Как и предполагалось, цель пряталась внизу, только в другом месте. Не там, куда попала элита. Но они не такие идиоты. Да и в отличие от серых бездельников сканер так просто не обманешь. Преступник сейчас как на ладони. Жаль, что его защищает многометровый слой земли. Связь со штабом отключили. От греха подальше. А ну как направить сюда новую команду? Лететь-то недолго? Обидно будет упустить такой шанс. Бойцы тоже все прекрасно понимали и охотно принялись за работу. В отличие от элиты, которая беззаботно отправилась вниз по единственному проходу, ребята стали рыть сразу три туннеля. Так они не попадут в ловушку, чем бы она ни являлась. Навыков по работе с землей ни у кого не было, но так они это дело компенсировали энтузиазмом. Все шло отлично, пока из одной ямы не раздался крик. Через три секунды еще, потом еще. Крас подскочил к ближайшему туннелю и увидел на дне труп и двух раненых, но пока еще живых членов экипажа. «Все назад!» Он не знал, что случилось. По идее, преступник не должен был так легко справляться с его бойцами. Затылок обожгло борью. Причем удар был двойным. Сначала что-то попыталось скрыть его оборону, а потом убить. Но защита легко справилась. Гаденыш не с тем связался. «Сканеры на полную! Всю энергию на защиту! Эта сволочь отрызается! «Там, внизу!» Оператор показал на самую глубокую яму. «Он поднимается!» В ту же секунду туда понеслись волны злой энергии. Пусть они не элита, но их много, а преступник один, и земля им сейчас не помеха. Некоторые способности частично проникали через слои почвы. «Он переместился! Туда!» — скомандовал оператор. Краем глаза Крас увидел, как еще один из его бойцов дернулся, но устоял. «Отлично! Не настолько ты сильный!» — губы растянулись в злой улыбке. Пусть этот гад выбьет самых слабых, но зато самые сильные останутся. Этого хватит для поимки. И награда будет больше, раз претендентов станет меньше. Бой перешел в новую фазу. Преступник постоянно прыгал, но сканер работал четко и оперативно указывал на новое место. Бойцы же азартно выпускали туда навыки. К сожалению, земля мешала, но сила была на их стороне. Прошло несколько минут. Отряд потерял девятерых, но после этого убийства прекратились. Крас ликовал, по какой-то причине противник не бежал, а элита, похоже, надолго пропала. Пусть теперь кусают локти, все достанется флоту. Они всех уделают. Бойцы, поднажмите, у него скоро должна закончиться энергия! Не может этот гад вечно прятаться от нас! Все складывается как нельзя лучше. Скоро беглец ослабеет, попадет под удар, и они его достанут из промороженной насквозь земли. Ему нужно пропустить только одну атаку, и рано или поздно это произойдет. Это неизбежно. «Шедарцы!» Истошный вопль заставил краза замереть. Сперва он не понял, что произошло. «Шедарцы? Откуда? Они же все тщательно проверили. В этом районе их не было и быть не могло». Он резко развернулся. Прямо на него смотрел низенький плотный воин. «Да, действительно, шидарец». Непонятно только, как он сюда попал. Казалось, дикарь и сам пребывает в ступоре, словно с неба свалился. Однако это не помешало ему очнуться и резко броситься вперед, но одновременный залп десятка офицеров заставил его замереть. Тело лесного воина покрылось коркой льда, а потом с противным звоном распалось. «Отступаем!» Как бы командующему не хотелось получить награду, родная жизнь была милее кредитов. Надо срочно подняться в воздух, а уже там они разберутся. Дикари по одному не передвигаются, где-то рядом бродит орда. На входе в корабли образовалась давка, потом выяснилось, что одна из птичек почему-то барахлила, хотя военная техника надежно была защищена от глупых поломок. Времени разбираться не было, и Крас командовал пересаживаться всем на рабочий дирижабль. Он бы предпочел сразу взлететь, не дожидаясь опоздавших, но, к сожалению, сам очутился в неработающем аппарате. Наконец, все забились внутрь, быстро набрали безопасную высоту. Вроде бы можно было перевести дух, как вдруг птичка дернулась и зашаталась. «Нас задели!» — заорал пилот. «Проклятие! Поднимайся выше! Это шедарцы! Быстрее!» «Еще километр!» Теперь их высота составляла аж две тысячи метров. Тут их не должны достать. До сих пор не было зафиксировано случаев, чтобы дикари атаковали на такой высоте. Они били больно и сильно, но лишь на коротких дистанциях. Стоило кразу за себя порадоваться, как вдруг он обратил внимание, что один из серых наемников странно дернулся и завертел головой. А потом его глаза расширились. Командующий похолодел. Он был опытным бойцом, прошел сотни смертельных ситуаций, поэтому сразу осознал, что случилось нечто нехорошее. Очень нехорошее. Но только собирался отдать новый приказ, как очутился снаружи. Снаружи дирижабля. В двух километрах от земли. А, -а, -а, а Крик сбоку подсказал, что повезло не только ему. Один за другим все его бойцы возникли в воздухе. Все кроме серокожих. Тут как раз все понял. Их перехитрили, заставили взлететь, потом подняться еще выше, а потом выкинули наружу, как поршивых котят. Но почему-то преступник пожалел шеек. Два километра. Даже самый сильный адепт с трудом переживет падение. А если переживет, то мгновенно не установится. Все эти мысли и соображения проносились в голове командующего, пока он падал. Высота большая. Было над чем подумать. Вот только избежать приземления никак не удастся. Его тело врезалось в дерево, обломало кучу веток и камнем рухнуло на землю. От удара изо рта пошла кровь. Возможно, не только изо рта. Красс сейчас ни в чем не был уверен, только в том, что все кости в его теле сломаны. Руки и ноги не шевелились. Энергия, должно быть, начала лечение, но сейчас он беззащитнее младенца. Тот хотя бы кричать умеет, а он и вздохнуть не может. По случайности командующий приземлился на спину и сейчас смотрел вверх. Собственно, никуда больше смотреть не получалось. Оттуда капала кровь. Одному из его бойцов не повезло. Напоролся на верхушку и сейчас походил на бабочку, наколотую на огромную булавку. На этом плохие новости не заканчивались. Сквозь обломанные ветки было видно, как дирижабль пошел на снижение. «Дерьмовый выдался денег, меланхолично подумал он и попытался сесть. Двигаться не хотелось и не очень-то получалось. Но десять минут спустя бывший командир принял сидячее положение, а еще через пять пополз в сторону. Прочь от дирижабля. Возможно, удастся убраться достаточно далеко. Возможно, его не найдут. Слишком много, возможно. Господин Крас, вы ли это? <как> Язык не слушался. Не можете говорить, не волнуйтесь, это не обязательно. Этот зашедарец, откуда он? Наконец произнес командующий. Это все, что вы хотите узнать? Странное желание. «Но я отвечу. Это я его принес. Знали бы вы, чего мне это стоило. Зато сработало отлично». «Ты...» «Извините, господин командующий, я бы еще с вами поболтал, но у меня много работы. Прощайте». Это были последние слова, что услышал Красс. Он снова почувствовал, как чужая способность на мгновение ослабила защиту, а потом вторая вскрыла ему череп. В этот раз энергии у противника почему-то было больше, а сил сопротивляться у самого краза — меньше. Сознание погрузилось во тьму, из которой не было выхода.